Однажды, уже в конце месяца, я возвращался домой из школы. Как вдруг черный форт модели 52 -го года, обогнав меня, притормозил у тротуара. Тачка эта была с массой прибамбасов. Перламутрово белые колпаки на колесах, высокие хромированные бамперы, искусственная роза на антенне, а на багажнике красовалась нарисованная карта. Была она весьма необычной. Сверху одноглазый валет... В нижней половине хохочущий бесенок, а еще пониже надпись готическим шрифтом «Бешеный козырь». Дверцы машины распахнулись, и оттуда показались старые знакомые — Туз Мэрил и Волос бракович «Так ты говоришь, дешевка?» Ухмыльнулся Мэрил. «Говоришь, моя матушка это обожает». «Ну, малыш, считай, что ты покойник», — присовокупил Волосан. Уронив сумку с учебниками, я со всех ног бросился назад к перекрестку, однако почти тут же получил сильнейший удар в затылок и запахал носом по асфальту. В глазах у меня вспыхнули не искры, а настоящий фейерверк. Когда они подняли меня за шиворот, я уже ревел вовсю, но не от боли в разбитых в кровь локтях и коленях, даже не от страха, что они действительно сделают из меня отбивную. Крис был абсолютно прав. Самые горькие слезы — это слезы отчаяния, бессильной ярости. Я, словно обезумев, стал вырываться. И это мне почти уже удалось, когда волосом двинул меня коленом в пах. Боль была такая, что сознание у меня помутилось. И перестав что-либо соображать, я заорал, нет, скорее завизжал, как поросенок под ножом мясника. Туз с каким-то сладострастием широко размахнувшись, Дважды саданул меня по физиономии Первый удар отключил мой левый глаз Открылся он лишь спустя четыре дня Вторым он мне сломал нос Звук при этом был такой, как будто кто-то разгрыз грецкий орех Тут-то и появилась старуха Чалмерс С сумками в изуродованных артритом руках И с неизменной гаванской сигарой в уголке рта Старуха была довольно колоритной личностью На секунду, остолбенев от представшей перед ней картины, она заверещала «Эй, что б с ним сделали, подонки! Полиция! Полиция!» «Не дай тебе бог, гаденыш, встретится со мной еще раз!» Прошипел туз со своей ухмылочкой и нехотя отпустил меня Согнувшись пополам, я корчился на асфальте Не сомневаясь в том, что вот-вот отдам концы Слёзы катились из глаз, но все же я разглядел, как волосом занес ногу в армейском ботинке, чтобы удариться напоследок. Мгновенно во мне снова вспыхнула ярость. Забыв про боль, я ухватил его обеими руками за ногу и впился зубами в джинсы с такой силой, что челюсти хрустнули. Вопль его заглушил мой собственный. Он запрыгал на одной ноге и в ту же секунду каблук туза опустился на мою левую ладонь, ломая пальцы. Опять раздался хруст разгрызаемого ореха. Туз, руки в карманах. Неторопливо двинулся к Форду. За ним запрыгал волосом. Поминутно оборачиваясь и выплевывая грязные ругательства в мой адрес. Обессиленный, весь в слезах, я кое-как присел на тротуаре. Тетушка Чалмерс доковыляла до меня и, наклонившись, поинтересовалась, нужен ли мне врач. Стараясь сдержать поток слез, Я ответил, что не нужен. Тогда она запричитала. «Зверь! Надо ж, какие зверь Я видела, как он тебя врезал напоследок! Бедный мой мальчик! У тебя рука распухла, и всё лицо в крови!» Она привела меня к себе домой, дала мокрое полотенце, вытереть кровь с носа, который к тому времени стал напоминать громадных размеров сливу, угостила оздоровенной чашкой пахнувшего лекарством кофе, который, надо сказать, меня здорово успокоил, и при этом не переставала причитать и настаивать на вызове врача, от чего я наотрез отказался. Наконец она сдалась, и я отправился домой. Двигался я крайне медленно, в паху все распухло, и каждый шаг давался с огромным трудом. При одном взгляде на меня у отца с матерью волосы встали дыбом, По правде говоря, меня страшно удивило, что они вообще что-либо заметили. Тут же начались расспросы. «Кто это сделал? Смогу ли я опознать негодяев?» Последний вопрос задал, разумеется, отец, не пропускавший ни одной серии обнаженного города и неприкасаемых. «Я заявил, что знать их не знаю и опознать вряд ли смогу, добавив, что я смертельно устал и хотел бы прилечь. Думаю, что у меня был шок». А тут еще подействовал кофе тетушки Чалмерс. Очевидно, более чем наполовину разбавленный в крепчайшем бренде. В общем, я сказал, что они, скорее всего, иногородние. Может, из Льюистона или Оберна. Родители все же отвезли меня к доктору Кларксону. Он, кстати, до сих пор жив, хотя уже тогда был настолько стар, что почти не вставал с кресла-качалки. Доктор выправил мне кости носа и пальцев, дал матери рецепт на болеутоляющее, Затем под каким-то предлогом выпроводил их из смотровой комнаты, после чего, нагнув голову, словно боксер на ринге, принялся меня допрашивать. «Гордон, кто это сделал?» «Не знаю, доктор Клар. Врешь!» «Хей богу, сэр, не вру, я действительно не знаю». Лицо его медленно наливалось кровью. С какой стати ты выгораживаешь этих кретинов? Воображаешь, что они тебе за это скажут спасибо? Как бы не так, они лишь посмеются и назовут тебя полным идиотом, а выбрав подходящий момент, добавят еще. Честное слово, я их не знаю. Ответ мой страшно разозлил его. Но что он мог поделать? Только покачать седой как лунь головой и что-то бормоча по поводу малолетних преступников отправить меня к родителям. Мне было абсолютно все равно, что скажут Тус и Волосон, и назовут ли они меня идиотом. Я думал в тот момент только о Крисе. Глазное яблоко сломал ему руку в двух местах и так изукрасил физиономию, что она напоминала солнце на закате. В предплечье ему пришлось вставить стальную стержень, чтобы кость срослась. Криса отыскала миссис МакДжин. Изо рта и из ушей у него лилась кровь. Когда она привела его к врачу, и Крис слегка очухался, то заявил, что в темноте свалился с лестницы, ведущей в погреб. «Да, очень похоже», — сказал на это врач, качая головой точно так же, как доктор Кларксон качал в моём случае, и тут же позвонил констеблю Баннерману. Пока он это делал, Крис осторожно спустился с лестницы, придерживая сломанную руку на перевязи, и позвонил из автомата на улице миссис МакДжин. Первый раз в жизни он звонил в коллект, и как позднее мне рассказывал, до смерти боялся, что соседка откажется ответить на звонок, платить за который предстояло ей. Однако она ответила. «Крис, с тобой всё в порядке?» спросила она. «Да, благодарю вас». «И извини, что не смогла побыть с тобою, Крис» но у меня пироги». «Ничего, миссис Макджин, всё нормально. У меня к вам просьба. Видите Бьюик у нас во дворе?» «Бьюик десятилетней давности принадлежал матери Криса. Когда у него перегревался мотор, а случалось это сплошь и рядом, от него на всё округу воняло горелым машинным маслом». «Вижу», — осторожно ответила миссис Макджин. «Всё это ей до чрезвычайности не нравилось». С Чамберсами, как известно, никакого дела лучше не иметь. «Вы не могли бы попросить маму, а раз Бьюик во дворе, значит, она дома, спуститься в погреб и вывернуть лампочку на лестнице?» «Крис, я же сказала у меня пироги!» «Я очень вас прошу, — неумолимо продолжал Крис, — сделать это сейчас же. Скажите ей, что иначе мой братец сядет за решетку!» Последовала продолжительная пауза, И, наконец, миссис МакДжин сдалась. Лишних вопросов задавать она не стала. Констебль Баннерман незамедлительно посетил Чамберсов. Но в итоге для Ричи Чамберса всё кончилось благополучно. Верн с Тедди также получили своё, хотя и в меньшей степени, нежели мы с Крисом. Дома Верна уже поджидал Билли с кочергой. Но только после четвёртого или пятого удара Верн отключился окончательно. Билли, напуганный, что убил брата, тут же прекратил избиение. Однако Вер начухался довольно быстро. Тедди они поймали втроём в один не очень-то прекрасный для него вечер, когда он шёл домой с нашего пустыря. Ему набили морду и расхлотили очки. Причём он попытался дать сдачи. Но кто же станет драться со слепым? В школе мы были неразлучны. Словно единственный из целой дивизии бойцы – которым удалось вырваться из окружения. Никто из одноклассников толком ничего не знал. Однако ходили упорные слухи, что мы не только не побоялись сцепиться со старшими ребятами, но и довольно лихо утерли им нос. На этот счет из уст в уста передавались дичайшие истории. Одна неправдоподобнее другой. Со временем, когда кровоподтеки сошли и раны зажили, Вернстеди отошли от нас и сформировали собственную команду из сопляков и салажат, которые боготворили их и которыми они помыкали, как хотели, словно эсэсовские надсмотрщики в концлагере. Штаб-квартира у них осталась всё та же хибара на пустыре. Мы с Крисом появлялись там всё реже и реже. И какое-то время спустя перестали вовсе. Как-то весной шестьдесят первого года я забрёл туда от нечего делать». Вонь там стояла, как на скотном дворе И больше, насколько мне помнится, я уже туда не заглядывал Мало-помалу Тедди и Верн стали для меня практически чужими При встрече мы, разумеется, здоровались, но не более того Такое случается сплошь и рядом Друзья приходят и уходят, а жизнь продолжается Иногда я вспоминаю тот сон и две фигуры под водой, старающиеся утопить третьего «Может, оно и к лучшему, что так все кончилось. Кто-то тонет, кто-то выплывает, а жизнь идет своим чередом. Справедливо это или нет, но это так».